При наличии прямого сообщения с землями умеренного климата он мог и воплотить все свои экспансионистские амбиции. На юг отправлялись потоки мобайлов. Они отыскивали новые источники ресурсов, ставили столбы и тянули кабели, связывающие воедино все уголки владений. Оставшимся им мобайлам потребовался не один год, чтобы заключить многосторонние альянсы, его препятствовать дальнейшему росту утёса утреннего света хотя окончательно остановить его они так и не смогли в лучших имперских традициях он создавал собственные группировки в течение следующих 50 лет все имбайлы получили возможность посылать нервные импульсы через кабели или беспроводные реле Это достижение в купе с развитием нового мощного оружия с использованием знаний химии и физики привело к эре консолидации. Мелкие территории были завоёваны более сильными соседями. Зона умеренного климата поделена на сферы влияния, а добывающие и перерабатывающие предприятия распространились вплоть до полярных областей. равновесие было нарушено только с изобретением ядерного оружия. Атомные и термоядерные заряды позволили мелким территориям сдерживать более сильных соседей угрозой мгновенного и полного уничтожения. Следующим логическим шагом было освоение космоса и внепланетные колонии, и все имбайлы энергично к этому стремились. И снова у телся утреннего света оказался первым, кто отправил корабли на астероиды и ближайшие планеты с целью произвести разведку полезных ископаемых. С учётом расстояний стала старая проблема задержки по времени. Прямые электронные связи здесь не годились. Контроля слабевал, а без руководства мобайлы были совершенно не способны оценить технологическую ситуацию. У них на это просто не хватало ума. Решение проблемы было найдено не самым крупным и мобайлом. Мы с холодного озера отчаянно нуждался в дополнительных ресурсах, и это заставило его быть смелее в экспериментах, чем более мощные и консервативные группирования. Он амальгамировал нового мобайла отдельно от основной группы, и для интеграции мыслей воспользовался электронной связью. В итоге получился идентичный близнец мыса Холодного озера, только меньшего размера. Известие о мобильном и мобайле потрясло остальных, но за экспериментом они следили с огромным интересом. Мыс Холодного озера 2 руководил процессом добычи минералов и возведением обитаемого отсека. Более того, он поддерживал связь с мысом Холодного озера на планете оставаясь частью группового разума. Минералы и металлы со стероидов направлялись на территорию мыса Холодного озера. Близнецы оставшихся на планете Имобайлов распространились по всей солнечной системе. Началась колоссальная космическая гонка. Расхватывались огромные пространства над двух других твердотельных планетах и целые спутники газового гиганта. В ходе вооружённых конфликтов и стычек разрывались жизненно важные коммуникации с планетой, и отдельные и мобайлы становились независимыми от породивших их групп. В большинстве случаев это приводило к новым конфликтам, когда с планеты прибывали новые отряды и мобайлов для восстановления контроля над утраченной территорией. Скорость экспансии цивилизации Праймов в границах солнечной системы возрастала в геометрической прогрессии. Для освоения и реализации всех ресурсов потребовалось бы не одно тысячелетие. Но группировки и мобайлов фактически могли жить вечно. И их планы строились с учётом далёкого будущего. Утёс утреннего света на астероиде на высокой орбите построил первый межзвёздный корабль с термоядерным двигателем. При промах с их логическими мыслительными процессами и основанными на наблюдениях научными исследованиями не хватало способности постичь концепцию сверхсветовой скорости. Космический корабль имея на борту утёс утреннего света 8658 стартовал к ближайшей звезде, находившейся на расстоянии 3 1/2 световых лет. Миссия преследовала разведывательную цель и доставку информации об имеющихся планетах и их пригодности для эксплуатации. У телосотренного света знал, что за пределами солнечной системы Праймов он не сможет контролировать своего близнеца и потому намеренно сократил набор оборудования на борту корабля. Чтобы лишить утёс утреннего света 8658 возможности основать технологически развитую колонию. Поставленная задача предполагала только сканирование и возвращение. Утёс утреннего света даже не знал, какую пользу могли принести данные о соседней солнечной системе, но не мог не учитывать будущих возможностей. Эта разведка могла оказаться полезной в том случае, если бы ресурсы его мира истощились и встал бы вопрос о полном перемещении на новую планету, где не будет ни одного соперника. Единственное, чего не мог предвидеть утёс утреннего света, да и ни один другой и мобайл, так это встречи с чужаками. Ещё во время экспансии в зону умеренного климата в родном мире Праймов были истреблены все животные. И никто не задумывался о возможности появления других разумных существ. Утёс утреннего света 8658, войдя в соседнюю солнечную систему, обнаружил на четвёртой планете мощную цивилизацию. К несчастью для обитателей второй звёздной системы, они обладали мягким характером и предпочитали добиваться успехов через сотрудничество. В физическом отношении они были трисимметричны. мельче и слабее чем мобайлы, и кроме того, были отдельными индивидами. Хоть на борту космического корабля и не имелось промышленного оборудования, оружия на нём было достаточно. В результате ядерной и кинетической бомбардировки с орбиты утёс утреннего света 8658 оккупировал на новой планете значительную территорию и захватил то, что осталось от промышленных мощностей чужаков. после чего приступил к тщательному изучению трисимметричных существ. Инопланетные концепции и идеи одновременно встревожили и заинтриговали его. Общение при помощи звуков, размножение оплодотворёнными яйцами, биология в целом и генетика в частности сулили праймум много открытий в области самопознания. Сами они не занимались собственной физиологией, в этом не было необходимости. литература, искусство, развлечения, всё это для праймов было странно и не имело никакого значения. Утё с утреннего света 8658 начал обустраивать территорию вокруг посадочной площадки корабля, сочетая полезные идеи чужаков со своими традиционными концепциями. Составшись в живых аборигенами, он обходился как собственными мобайлами и заставил их участвовать в стройке. Через 3 года появился ещё один космический корабль, посланный другим инобайлом. В результате сражения была уничтожена половина континента, где обосновался утёс Утреннего света 8658. Ни один из инобайлов не пострадал. Они заключили союз и поделили планету. Утёс Утреннего света не был удивлён, когда первый космический корабль не вернулся. Межзвёздные путешествия были делом абсолютно новым, и неудач можно было ожидать. Тем временем продолжалось строительство новых кораблей. Другие инобайлы тоже отправляли корабли в космос, но ни один из них не вернулся, канув в бездну между звёздами. После почти целого столетия космических полётов из двадцати восьми кораблей, отправленных к ближайшей звезде, один всё-таки прилетел обратно. Этот корабль имел на борту самое мощное оружие и первым из всех судов обладал защитным силовым полем. Для сооружения такого исполина утёс утреннего света заключил союз с тремя самыми могущественными инопланетами. Только огневая мощь и спасла его, когда в близости от новой планеты корабль был атакован целой флотилией. Более того, ему удалось захватить обломок одного из нападавших кораблей. содержащаяся в нём информация повергла в ужас всю цивилизацию праймов. Стало известно, что и мобайлы не только обрели независимость, но по всей видимости, ещё и применили в своих технологиях идеи чужаков. Самым тревожным стало известие о применении ими новой науки генетики. Они модифицировали свои тела, заимствуя индивидуальные черты чужаков для собственного улучшения. Их мобайлы стали сильнее, умнее и были способны принимать сложные решения, а сами и мобайлы постоянно совершенствовали нервную структуру, бесконечно улучшая мыслительные способности. Для поддержания функционирования тел были применены машины, позволившие и мобайлам передвигаться и даже отделяться от родовой группы. Их эволюция шла искусственным путём, сильно отклоняясь от развития истинных праймов. Эти существа могли стать грозными соперниками, а их новое состояние подразумевало преимущество, недостижимое для праймов. Ужасное открытие привело к объединению всей Солнечной системы в один альянс. Построенная флотилия боевых кораблей была брошена на уничтожение противников. Сразу же началось строительство второй, более грозной армады и третьей, еще более мощной армады. В ответ корабли праймов чужаков вторглись в свой бывший родной мир с чудовищным оружием. До того, как они были уничтожены, они успели разрушить все обитаемые территории на наружной планете, а также все промышленные колонии вокруг газового гиганта. В оборонительных схватках погибли сотни кораблей праймов, а потом произошло нечто невероятное. Праймы-чужаки установили силовое поле вокруг целой солнечной системы. Через него ничто не могло проникнуть: ни ядерные заряды, ни квантовые возмущения. Оно оказалось непреодолимой преградой для всего, что могла предложить наука праймов. У телосо утреннего света и его сородичи оказались запертыми внутри, а праймы-чужаки могли беспрепятственно осваивать вселенную и распространять свою заразу. Истинным праймом ничего не оставалось, кроме как устранять последствия разрушительной войны, расширять территории за счёт ледяных планетоидов, изобретать новое оружие и ждать. Через 1182 года силовое поле исчезло так же внезапно, как появилось. Орбитальные спутники наблюдения утёса утреннего света в течение часа фиксировали квантовые возмущения на поверхности барьера. А затем он бесследно исчез. Через несколько мгновений корабли всех инобайлов с планеты астероидов стартовали к крайним солнечной системы праймов. С предельным ускорением они устремились к бывшей границе, торопясь пересечь её, пока поле не восстановилось. Восемь судов у тёса утреннего света, постоянно пребывавшие в полной готовности специально для этого случая, были одними из первых. После завершения этого этапа утёс утреннего света и его союзники начали тщательно изучать космос за пределами бывшей пограничной линии поля и сразу же обнаружили вращающееся сферическое тело диаметром 25 км, перемещающееся вдоль эклиптики. Имея колоссальные размеры, это сооружение почти не обладало массой и планетой быть не могло. При этом оно испускало волны видимого спектра, но с незнакомыми квантовыми характеристиками. Для его исследования были сразу же отправлены несколько кораблей. Что самое удивительное, никаких признаков праймов-чужаков обнаружено не было. Система обороны вокруг каждой обитаемой территории в ожидании неминуемой атаки были приведены в полную боевую готовность коврик. Но не было зафиксировано ни одного случая применения оружия. Ничего. Все альянсы обменялись информацией со своих спутников. Вокруг было абсолютно пусто. А утё с утреннего света не знал, как поступить. Он давно строил планы, стараясь предусмотреть любые неожиданности после падения поля. Он мог драться, мог спастись бегством. Созданный им альянс был готов построить армаду кораблей для истребления праймов чужаков не только на второй звезде, но и повсюду, куда он успел проникнуть. Бездействие противников привело его в замешательство. В поисках любых признаков их активности на соседнюю звезду направили самые мощные телескопы, и тогда удивление достигло предела. Звёздная система Праймов Чужаков тоже была окружена силовым полем. Эта новость вызвала страх. Никто ничего не предпринимал, а только с растущим беспокойством смотрел на вновь появившиеся звёзды. И всё же, вскоре новые корабли были отправлены на поиски других миров, где могли бы обосноваться Праймы, не опасаясь заточения за силовыми барьерами. На четвёртый день после исчезновения барьера Самые современные спутники слежения, измевшихся в распоряжении утёса Утреннего света, засекли в пределах системы странные квантовые возмущения. Очаг возмущения перемещался со сверхсветовой скоростью. Утёс Утреннего света предположил, что этот факт мог свидетельствовать о присутствии чужаков, установивших барьеры. Явление не повторилось, и снова возникли сомнения. а повестить остальных и сформировать великий альянс, чтобы дать отпор чужакам, или попытаться эвакуироваться по одиночке. Утеосутреннего света всё ещё обдумывал варианты, как вдруг его спутники зафиксировали стычку между кораблями острова Умеренного моря и Южного Каменистого плато, начавшуюся неподалёку от расположенной на стероиде базы. Несмотря на решимость всех альянсов объединить усилия в борьбе с врагами, старые конфликты не утихали. За тысячу лет исчерпались почти все возможности к экспансии, и новые месторождения и ресурсов находили чрезвычайно редко. Последние два столетия у тёс утреннего света с тревогой подозревал, что и мобайлы скоро начнут бесконечную войну и в итоге уничтожат друг друга. Те же опасения испытывали и все его сородичи. С ростом беспокойства увеличивались усилия по разработке и изготовлению новых видов оружия. Ещё через день тысячи сенсоров на орбите домашнего мира приняли коротковолновый сигнал из точки, находившейся за газовым гигантом. Этот сигнал был нечётким, и анализ показал, что его конфигурация соответствовала периоду, предшествовавшему установлению барьера. После процесса распознавания выяснилось, что отправителем был утёс Утреннего Света 17735, отправившийся к звёздной системе Праймв Чужаков, на одном из первых и так и не вернувшихся кораблей. Содержание сообщения было простым и ясным. Это чужаки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 Отец у утреннего света передал инструкции своей вспомогательной группе на одном из спутников газового гиганта, и четыре принадлежащих ей мощных корабля взяли курс на перехват. Первые восемь кораблей приблизились к чужакам, и все заключённые союзом мгновенно распались, поскольку им обоим не смогли прийти к соглашению. Одни хотели захватить чужой корабль, А другие настаивали на том, чтобы прислушаться к совету утёса утреннего света 17735 и уничтожить пришельцев. Чужаки заметили корабли праймов и начали подавать сигналы, но ни один из мобайлов не смог их понять. Из-за отсутствия согласия по поводу того, как действовать дальше, между бывшими союзниками разгорелся конфликт, приведший к ракетным залпам.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 Отсек, где они находились, был надёжно защищён силовым полем, и на протяжении всего полёта со обломка астероида, у которого был замечен их корабль, за ними велось непрерывное наблюдение. Физически они никак себя не проявили и большую часть времени оставались неподвижными, но их костюмы почти непрерывно испускали непонятные микроволновые сигналы. При появлении в отсеке солдат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 Понесли его по трапу к поджидавшему транспорту. Второе, более мелкое существо, не оказало сопротивления. Их обоих поместили в клетку и накрыли силовым полем. Утёс утреннего солнца направил своё транспортное средство по дороге, соединявшей космопорт с главной долиной. Небо, как почти всегда в это время, закрывали низкие тёмные тучи.